Роуз. Прошло 2 недели с тех пор, как исчез Фентон. Наступил октябрь. Роуз следила за Сильвией и готовилась, вспоминая рассказы Омы. Теперь ясно, что бабушка знала всё про её сестру и хотела подготовить Роуз. Оборотня можно как-то остановить? Ома спросила однажды Роуз, когда они гуляли в лесу. Да, кивнула Ома, только это довольно трудно. Обратень очень опасен, Роуз, и очень-очень умён. Но ведь можно, если заковать его в железо, хоть в человеческой, хоть в звериной форме, он не сможет менять облик. В железо, спросила Роуз. В смысле, в цепи? В цепи, в кандалы, может, в клетку? Я слышала, что король Генрих держал в лондонском Тауэре медведицу. В настоящем Тауэре? Ома улыбнулась. Да, в настоящем Говорят, на самом деле это была любовница короля, и она превращалась в женщину только по ночам, когда он снимал с неё кандалы. "Думаешь, это правда?" спросила Роуз. Ома задумчиво положила в рот мятную конфету. "Такова легенда. А в каждой легенде есть и правда, и вымысел. Помни, Роуз, всё обычно совсем не так, как кажется". В гараже нашёлся старый отцовский холщёвый рюкзак, и Роуз положила в него всё, что могло бы ей понадобиться: железную цепь, ржавый капкан, на который папа в детстве ловил лис, сачок для бабочек, огромный кухонный нож и серебристый фонарик. Содержимое неподъёмного рюкзака звякало и упиралось в спину. Пока Сильви спала, Роуз пошла в мастерскую за рюкзаком, припрятанным под верстаком. Анна надела тёмно-синие брюки и чёрную водолазку, чтобы не выделяться. Теперь от входа в мастерскую предстояло следить за домом. Если сегодня Сильви не выйдет, ничего страшного, Роуз подождёт. Она будет ждать завтра и послезавтра, будет прятаться в темноте столько, сколько нужно. Однако долго ждать не пришлось. Примерно через час Сильви вышла на улицу в халате и розовых тапочках. Посмотрела она направо в сторону Роуз в и мастерской, затем налево и побежала к башне. Попробуй догони, будто говорила она. Давай же, сейчас или никогда, сказала Роуз, в голове у которой играла одноимённая песня Элвиса. Завтра будет поздно. Роуз медленно и осторожно ступала в тени, стараясь не греметь железяками в рюкзаке. Особого плана у нее не было — войти в башню, дождаться превращения Сильви, схватить ее, заковать Сильви в облике чудовища в цепи и позвать маму, чтобы та, наконец, поверила. Роуз прислонилась спиной к башне, рюкзак оттягивал плечи. «Сильви», — позвала она, — «что тебе от меня нужно?» — послышался из темноты голос сестры. «От тебя?» Роуз как можно аккуратнее и тише сняла рюкзак. «Во лбу?» Рядом с левым глазом равномерно запульсировала боль. Почему-то не сказала. Роуз зажмурилась, чтобы резкая острая боль стихла. Как заставить Сильви превратиться? Может, она должна почувствовать угрозу? Никто бы мне не поверил. Ты у нас хорошая девочка, никто не поверит, если я расскажу, что ты такое на самом деле. Сестра заплакала, сначала тихо, затем всё громче. Что я такое? Что я такое, Роуз? Чудовище. И ты провела всех, кроме меня. Я знаю, что ты сделала с Фентоном. Фентон всхлипнула Сильвия. Роуз вытащила из рюкзака фонарик, однако не спешила заходить в башню, выжидая нужный момент. Он виноват не меньше моего, хлюпнула Сильвия. Теперь его нет, и это больше не повторится. Не повторится, сказала Роуз. подбираясь к дверному проёму, потому что я остановлю тебя. Роуз щёлкнула фонариком, готовая увидеть сестру в чудовищном облике шестиногого насекомого с крыльями и блестящим панцирем, но перед ней стояла просто девочка в халате и розовых тапочках. Её лицо покрылось красными пятнами, волосы были растрёпаны. Роуз не сводила луч света с лица сестры. Решительный вид Роуз, видимо, напугал её. Потому что Сильвия вдруг насторожилась. "Держись от меня подальше", предупредила Сильвия, отходя к лестнице. "Иначе я всё расскажу маме". "Я не дам тебе сделать это снова", серьёзным тоном сказала Роуз. "Ты больше никому не навредишь". Голова раскалывалась от боли. Луч света пульсировал, и лицо сестры дрогнуло, как будто её вообще здесь не было. По телу пробежали мурашки, кожу обдало жаром, всё зачесалось. Сильви рванула вверх по лестнице. Роуз схватила рюкзак и поспешила за сестрой, засунув фонарик за пояс брюк и хватаясь липкими ладонями за деревянные ступени. Лестница, да и вся башня ходила ходуном. Каждый камень и каждая половица вибрировали в такт головной боли. На втором этаже Роуз осмотрелась, водя фонариком по кругу. Сильви нет, только округлая стена и лунный свет, падающий внутрь сквозь узкие окошки. Надо поспешить, иначе опустит. Если Сильвия превратится, то сразу взмахнёт крыльями и улетит, станет свободной навсегда. С бешено стучащим сердцем Роуз поднялась на крышу. Ноги и руки не хотели слушаться. Подул ветер, стало прохладно. Вот она, её сестра ещё в человеческом обличии стоит у нижней стены. В лунном свете картинка светилась ярко-голубым. Я ухожу, дерзким и напыщенным тоном сказала Сильвия. Она перестала плакать. Ухожу далеко и больше ты меня не увидишь. Иди домой. Притворись, что ничего не видела, а к утру меня уже не будет, я исчезну. Нет. Роуз приблизилась к сестре. Я тебе не позволю. Я знаю, насколько ты опасна. Ничего ты не знаешь. Ты ненормальная, грубо усмехнулась Сильвия, хотя её взгляд был напуганным. Не подходи. Сильвия отступила к стене, Роуз бросилась за ней и схватила сестру за руку. Ради всего святого, отпусти меня, закричала Сильвия, изо всех сил вырываясь. Они царапали и толкали друг друга. Роуз дёрнула Сильви за волосы, ожидая увидеть страшную пасть на её затылке. Сильви завопила, впилась ногтями в руку Роуз до крови. Сёстры кружили, как пьяные танцоры, изображающие твист. Звёзды расплывались, всё приобрело тошнотворный желтоватый оттенок. Ноги вдруг перестали слушаться Роуз. Ногти Сильвии впивались в её кожу почти до кости. Роуз укусила сестру в плечо, выступила кровь, Сильвия вскрикнула. И страшный танец замедлился. Не веря глазам, Сильви смотрела то на своё плечо, то на лицо Роуз. "Господи", выдохнула она. Её лицо и губы побледнели. Что с тобой такое? Сильви вырвалась из хватки сестры, резким толчком свалила её на каменный пол, потом отступила назад ещё дальше, наткнулась на стену, доходившую ей до талии, и неуклюже упала с крыши спиной вперёд. Сильви из горла вырвался только приглушённый хрип. Тело не слушалось, и Роуз не могла встать. В кружащейся в голове пульсировала боль. Она долго лежала без движения, пока не вернулись силы и нормальное зрение. Наконец она поднялась, медленно подошла к краю крыши и заставила себя посмотреть вниз, ожидая увидеть изувеченное тело сестры. Там ничего не было, только тень от башни. Сильви хрипло позвала Роуз, вглядываясь в темноту. Сестра не могла просто встать и уйти, тут ведь целых 10 м. где же она? «Ушла! Сильви, ушла!» Краем глаза она заметила дрожание радужных крыльев. Вот она, Сильви, в облике Сатурни и Луны. Она вынырнула из мрака и застыла на каменной стене, прекрасная, светящаяся, словно сотканная из звездной пыли, с широко распахнутыми светло-зелеными крылышками. Роус осторожно нащупала рюкзак, который свалился на пол во время их схватки, и достала сачок. Держа его за спиной, она подкралась к мотыльку. "Попалась", крикнула Роус, накрыв сестру сеткой. Дома на кухне, подсвечивая себе фонариком, она нашла большую стеклянную банку, в которой мама иногда квасила капусту, положила мотылька внутрь и закрыла крышку. Затем отнесла банку к сараю. Я обмотала её упаковочной проволокой, и за этой металлической клетке Сильви не выбраться. У себя в комнате Роуз поставила банку на пол у кровати. "Попалась", повторила она мотыльку. Насекомое спокойно сидело на стенке, словно Сильвия поняла, что её наконец поймали. Может, она даже хотела быть пойманной. Может, настало ей время сдаться.